Глава 73. В который раз я проснулась посреди ночи. На сей раз не от жары, а от холода, заставляющего стучать зубами. Посмотрев на уснувшего в глубоком вальтеровском кресле Дариана, лицо которого было освещено теплым светом ночной лампы, я поняла, что в комнате не может быть так холодно, как мне то кажется. Рубашка Дариана была расстегнута на три пуговицы, и судя по его мерному дыханию, ему было совсем не холодно. Трясущимися руками я аккуратно взяла с прикроватной тумбочки термометр и сунула его себе под мышку. Дориан продолжал спать, но как только термометр едва уловимо запищал, он сразу же открыл глаза и, пригнувшись ко мне, отобрал у меня прибор прежде, чем я успела на него посмотреть. «37,5?» — сдвинув брови, произнес он. «Час назад было ровно 37. Похоже, температура снова поднимается». Дарьян невозмутимо дотронулся моего лба тыльной стороной своей горячей ладони. «Тебя начинает колотить?» «В комнате холодно?» Ежись от звука ревущего за окном ветра, поинтересовалась я, едва не клацнув зубами. «Нет», — отстранил руку от моего лба Дарьян. «Но могло бы быть и теплее. У тебя тонкое одеяло. Где можно взять плед?» «Плед?» все всё-таки клацнула зубами. На диване в гостиной». Вернувшись с пледом, Дарьян аккуратно накрыл меня. Я, вытащив из-под одеяла руку, накрыла свои глаза предплечьем. Прошло около минуты, когда я, наконец, решилась подглядеть за Дарианом. Слегка отстранив предплечье на лоб, я украдкой взглянула на него. Он сидел в кресле, упершись виском в правый кулак и закрыв глаза. Вновь спрятав свой взгляд под предплечьем, я на выдохе, стараясь контролировать свою дрожь, шепотом поинтересовалась. «Сколько время?» Я не видела, но услышала, как Дариан потянулся к тумбочке, на которой лежал его мобильный телефон. Половина второго ночи. Только, не скрывая своего удивления, я продолжила поддерживать возникший между нами шепот. Я думала, что не меньше пяти утра. Так всегда бывает, когда заболеваешь. Время тянется дольше. Знаешь, тебе все-таки стоит выпить таблетку, раз температура вновь начинает подниматься. Тяжело выдохнув, пришел к выводу Дыриан после чего зашуршал коробком с таблетками. Приняв из его рук лекарство и запив его, я отдала стакан обратно в его руки, после чего он вновь отстранился в свое кресло. «Тебе нужно лечь спать», — констатировала я, натянув на себя одеяло и повернув к собеседнику голову, встретилась с ним взглядом. «Тебя пока еще нельзя оставлять. Ты не боишься заразиться?» Не отводя взгляда, продолжала шептать я. «Нет?» хм. Я тихо выдохнула, и мои легкие вновь судорожно сжались. «Ложись ко мне». Услышав мои слова, Дриан замер, словно мраморное изваяние. Я и сама не верила в то, что произнесла. Но ведь произнесла же. Несколько секунд, собираясь с мыслями об обходных путях, я, наконец, решила по-быстрому оправдаться. «Раз уж меня пока еще нельзя оставлять, а ты не боишься заразиться, ты можешь лечь со мной. Тем более ты теплее пледа». Помедлив около 10 секунд, наверняка, чтобы придать моей добровольной просьбе просьбе, а не предложению большой смысл, Дариан встал со своего места и, обойдя кровать, лег слева от меня, предварительно расстегнув и сняв с себя ремень. Благодаря габаритам моей кровати-полуторки мы с Дарианом без проблем помещались на ней. Но из-за внушительных размеров последнего мы лежали друг к другу буквально впритык из-за чего мне не пришлось искать повода, чтобы прижаться к теплой батарее, коей представлялся в это хладное для меня время Дориан. Как только он накрылся одеялом, я по привычке слегка скользнула вниз, чтобы поудобнее лечь ему под мышку. «Ты ледяная», — приглушенно произнес он, по-видимому, ощутив сквозь свою рубашку холод моей ладони, легшей ему на пресс. «А ты горячий», — с облегчением выдохнула я, ощутив тепло, исходящее от его тела. Убедив себя в том, что во время болезни можно слегка пренебречь своими принципами, я не выдержала и расстегнула оставшиеся на рубашке Дориана застегнутые пуговицы. Дотронувшись до его обнаженной кожи ладонью, я едва не ошпарилась, и мне, замерзающей и трясущейся от холода, стало так приятно ощущать тепло его тела, что я снова не выдержала и, закинув на него руку и ногу, прижалась к нему всем своим дрожащим телом, пытаясь не думать о том, что на самом деле... Я добровольно его обнимаю. «Это всего лишь самосохранение», — начала оправдываться я, продолжая вжиматься щекой в его вздымающуюся грудь. «Не хочу закоченеть». Дариан ничего не ответил, что заставило моё сердце в который раз за последние несколько часов ёкнуть. Но я так и не успела полноценно испугаться, слишком быстро погрузившись в тёплый сон. За ночь я просыпалась дважды. И дважды Дарьян сопровождал меня в туалет и обратно. Всякий раз, прежде чем дать мне лечь, и заставляя меня выпить один стакан воды. Дважды я менялась с ним местами, чтобы затекающий бок имел возможность передохнуть. И ни разу я не подумала о том, чтобы переместить Дарьяна спать в гостиную. Может быть, потому что за окном все еще завывала метель и мне все еще было холодно, но на самом деле я не задумывалась над тем чтобы выпроводить Дориана из своей постели ровным счетом так же, как и не задумывалась о причине своего бездействия. Я просто ложилась ему на грудь, и подмерный ритм бьющегося в его груди сердца мгновенно засыпала. Мне было тепло, и в эти мгновения этого было достаточно, чтобы ни о чем не думать. А я слишком долго не позволяла себе забываться, чего сейчас в момент болезни решила позволить себе насладиться тишиной в своей голове. Все до единой мысли из моей черепной коробочки выбивал мощный стук мужского сердца. И мне было наплевать на то, что этот стук принадлежит тому самому сердцу, которое я периодически пыталась вырвать из грудной клетки его носителя. Самый мощный удар ураган Розамунд нанес юго-восточной Англии, пределы которой он не собирается покидать еще двое суток. В связи с чем красный уровень опасности официально продлевается, сообщал откуда-то из гостиной знакомый голос метеоролога. Которого каждое утро обожала слушать куко. -ку. Дриана в постели уже не было, и, судя по запахам, доносящимся из глубины дома, он ретировался, отреагировав на готовку миссис Макдав. Взяв термометр, я залезла обратно под одеяло и провела рукой по месту, на котором этой ночью спал дриан. Оно было остывшим, что означало, что он ушел давно. Термометр пропищал, и я с радостью приняла его вердикт. семь градусов ровно. Если бы Дариан не заставил меня выпить перед сном очередную порцию воды, я бы теперь продолжала спокойно валяться в постели. Но с мочевым пузырем мне было не договориться. Поднявшись с постели, я с неприязнью отреагировала на ломоту в костях. Но факт того, что на ногах я уже держалась немного увереннее, заставил меня приободриться. Когда я уже выходила из уборной, Дариан выглянул из кухни. «Я принесу тебе завтрак в постель», вытирая руки кухонным полотенцем, Уверенным тоном сообщил он мне. «Не надо». Поежившись и скрестив руки под грудью, приглушенно выдавила я, сразу же направившись в его сторону, при каждом своем шаге шаркая старыми тапочками, которые давно уже не носила, но сегодня достала из-под кровати, чтобы оградить свои без того дрожащие ноги от прохладного пола. «Я поем за столом», пояснила я, дойдя до середины гостиной, после чего Дариан развернулся и нырнул обратно на кухню, зайдя на которую я замерла. «А где Коко?» — наконец поинтересовалась я. Ее нет?» — спокойно пожал плечами Дариан проба из половника суп, дымящийся в небольшой кастрюльке, стоящей на средней конфорке плиты. «Она вышла?» — с подозрением прищурилась я. Ее вообще не было?» Но, сдвинув брови, я села на стул, так как стоять становилось все сложнее. «Ты хочешь сказать, что вчерашний бульон и сегодняшний завтрак ты приготовил сам?» «В этом нет ничего сложного, если у тебя под рукой есть продукты и доступ в интернет, который выдает тебе сто тысяч рецептов куриных бульонов. Я выбрал классический». Хм. Дарьян меня сильно удивил, но я решила это скрыть, поэтому не стала уточнять у него, где именно он набрался поварских навыков. «Мне нужно сделать пару звонков». Посмотрев в окно, за которым с неба снежными вихрями сыпался снег, произнесла я. «Уточнить, все ли в порядке с моими знакомыми». «Где твой телефон?» «Не знаю. Вызвонишь?» Поставив передо мной дымящуюся тарелку с супом, Дарьян набрал на своем мобильном мой номер телефона и вышел из кухни, последовав за раздавшейся где-то вдали мелодией. Все еще не веря в то, что Дарьян Риордан умеет готовить, я сделала контрольную пробу, предварительно подув на дымящуюся ложку пару секунд. Бульон и вправду был вкусным. Не сносным, а именно вкусным, что заставило меня непроизвольно поморщить носом. Кажется, мне стало противно от того, что у Даряна бульон получался вкуснее всех тех бульонов, которые за всю свою жизнь успела наготовить я. Да, его бульон был даже вкуснее маминого, каким я его запомнила. Подумав над этим, я вновь поморщила носом. «Хватит морщиться!» Зайдя на кухню, невозмутимо произнес Дарян, после чего положил на стол передо мной мой нашедшийся мобильный телефон. «Я не шеф-повар, чтобы моя готовка могла тебе нравиться. Просто запихивай в себя через силу». Взяв свою тарелку со столешницы, Дарьян попробовал ее содержимое. «По-моему, вполне терпимо. Не будь привередой хотя бы в еде, Таша Палмар». «Что значит «хотя бы в еде»?» Возмутилась я, уже набирая номер Коко, но Дарьян решил оставить мой вопрос без ответа. За следующие 15 минут я обзвонила, кажется, всех. Коко застряла у мистера Гутмана, Над была с Байроном, остальные сидели по домам. Каждый успел сообщить мне о том, что за сутки выпала месячная норма осадков. И за следующие сутки метеорологи обещают еще одну месячную норму. Дороги заметены, все заведения закрыты, к вечеру снегопад перерастет в новую волну снежной бури с порывами ветра до 25 метров в секунду. В нашем городе скорость ветра вроде как ожидается около 20 метров в секунду. И я думал, что ночью от этого спичечного коробка ничего не останется. Оглядев стены кухни, задумчиво произнес Дориан, когда я положила свой мобильный настоящий рядом стол. «Ты даже не представляешь, насколько он стойкий», — ухмыльнулась в ответ я. Этой ночью порывы ветра достигали 27 метров. «Что ж, крыша нам не должно снести, и при 25, с облегчением выдохнула я. «Однако в доме холодно». «Неудивительно», — скрестил руки на груди Дориан. «За окном минус двадцать «Сколько?» Едва не выроняла ложку я. Так утверждает термометр на твоем окне. Хватит уже отвлекаться. Я начал есть позже тебя, но закончил раньше. Знаешь, как говорят, кто как работает, тот так и ест. Исходя из этой пословицы, можно сделать вывод, что из-за скорости принятия пищи ты миллиардер, а я нянька твоей сестры. Логично, ухмыльнулась я. Не остри, доедай и возвращайся в постель. Сначала нужно подкрутить котел в ванной, чтобы к наступлению бури дом успел прогреться. "Да ешь ты молча или нет?" Запрокинув голову, усмехнулся Дариан, что неожиданно заставило улыбнуться и меня. Котел мы накрутили вместе, после чего я убедила Дариана в том, что мне будет лучше лежать на диване напротив телевизора, а не втыкать взглядом в потолок. Перенеся одеяло, плед и подушки на диван, Дариан сел в моих ногах, которые запрокинул на свои колени и нашел на одном из каналов «Один дома-два». Рождественские праздники уже давно закончились, но из-за падающих за окном хлопьев снега и красочно завывающего ветра создавалось сложное впечатление, будто сейчас только сочельник, и «Один дома-два» только способствовал ощущению, что праздники еще только начинаются. В итоге мы посмотрели еще «Прибытие», «Джуманджи Зов джунглей», «Смолфуд» и «Полярный экспресс». Судя по всему, канал, на который мы наткнулись, Крутил исключительно картины прошлых лет. Правда, увиденные нами мультфильмы мы с Дарианом прежде не смотрели, так что были приятно удивлены. Однако больше всего мне понравилось смотреть «Джуманджи». И лишь позже я поняла, что дело было не в самом фильме. Просто я впервые видела Дариана смеющимся залпом. Его искренний смех буквально заражал меня, выталкивая с собой из моего тела простуду. Дариану шло вот так вот смеяться. Почему он не делал этого прежде? К вечеру моя температура начала подниматься и к 10 часам достигла 38,2. Дариан успешно сбил ее неприятным на вкус раствором, который я проглотила за три подхода. После этого меня резко бросило в жар, однако уже спустя час мое тело вновь пробрал озноб и меня снова начало колотить. Но при этом моя температура не поднималась выше 37,5. Поэтому Дариан решил просто отпаивать меня горячим чаем из-за чего я почти не вылезала из уборной. Наконец, запротестовав, я отказалась от десятой кружки сладкого зеленого чая, после чего Дориан отключил телевизор, сказав, что капризы — это верный признак того, что мне пора спать. На часах было почти одиннадцать, поэтому я решила не сопротивляться. Да и к этому времени я уже устала бороться со своими слепающимися глазами. На сей раз я не попросила, а как бы разрешила Дориану спать со мной, использовав в своем предложении слово «можешь». Правда, Дариан не обратил на это никакого внимания, пока я во второй раз за вечер не запротестовала, поняв, что он вновь собирается спать в рубашке и брюках, которые не снимал уже сутки. Я запретила ему это делать. Дариан сразу же пошутил относительно того, что я попросту хочу его полапать, после чего я выдал ему очередной запрет. Благодаря своей дурацкой шутке он потерял мое разрешение лечь со мной рядом. Сказав это, я с вызовом отвернулась от него, перевернувшись на бок. Дариан, однако, никак не отреагировал на мой выпад и, уже спустя минуту сняв рубашку и брюки, лег со мной рядом. Обняв меня сзади, он притянул меня к себе и зарылся носом в мои волосы. С учетом того, что меня все еще колотило от холода, тепло Дариана вновь стало для меня чем-то приятным, от чего не хотелось отказываться, даже ради своих дурацких принципов. Снег валил весь день, но обещанная снежная буря накрыла город лишь около полуночи. Без единого движения, пролежав в объятиях Дариана не меньше часа, я так и не смогла заснуть, прислушиваясь к нарастающему за окном ветру. Когда буря перешла с завывания на настоящий рев, я дождалась момента, когда Дариан в десятый раз за прошедшие шестьдесят минут с большой силой прижал меня к себе и зарылся лицом в мои волосы после чего перевернулась на другой бок и уперлась прохладным носом в его горячую грудь. То есть часа хватило для того, чтобы перебороть свою вредность? Мгновенно ухмыльнулся Дыриан, при этом покрепче обняв меня, явно для того, чтобы, услышав его слова, я вновь не отвернулась в противоположную от него сторону. «Завтра я вышвырну тебя из своего дома», — максимально грубо выдала я, на что он лишь еще сильнее обнял меня за плечи и талию. На сей раз, чтобы я не смогла отстраниться от него из-за его смеха. Я же не хотела тратить силы на бессмысленную борьбу, поэтому продолжила спокойно лежать. «Я когда-нибудь тебя придушу», — отсмеявшись за несколько секунд, вдруг полушепотом произнес Дарян: «Когда-нибудь. Но конкретно завтра я вышвырну тебя из своего дома». Серьезным тоном ответила я прямо в горячую грудь своего заклятого противника. «Не вышвырнула». Снежная буря, как и обещали метеорологи, продолжала бушевать на британских островах еще сутки. Так что пришлось еще одну ночь смиряться с теплом Дариана в своей постели.